13. Я сразу понял, что мы его прихода ждали. При виде меня он не удивился. На лице его появилась почти издевательская улыбочка. Был он практически лысый, выдубленный загаром, низенький, худой, неопределенного возраста, то ли 60, то ли 70, одет во флотскую голубую рубашку, шорты до колен, спортивные туфли с пятнами соли. Самым поразительным в его внешности были глаза, темно-карие, почти черные, зоркие, глаза умной обезьяны с на редкость яркими белками. Не верилось, что они принадлежат человеку. Молчаливо приветствуя меня, он вскинул левую руку, скользящим шагом устремился к изгибу колоннады, вежливая фраза застряла у меня в горле, и крикнул в сторону домика. «Мария!» В ответ послышалось неясное оханье. «Меня зовут», — начал я, когда он обернулся, но он снова вскинул левую руку, на сей раз, чтобы я помолчал. Взял меня за кисть и подвел к краю колоннады. Его самообладание и порывистая уверенность ошарашивали. Он окинул взглядом пейзаж, посмотрел на меня. Сюда, в тень, Проникал сладковатый шафрановый аромат цветов, росших внизу у гравийной площадки. «Хорошо я устроился?» По-английски он говорил без акцента. «Прекрасно. Однако, позвольте мне...» Коричневая жилистая рука опять призвала к молчанию, взмахом обведя море и горы на юге, будто я мог его неправильно понять. Я искосо взглянул на него. Он был явный из тех, кто мало смеется. Лицо его напоминало бесстрастную маску. От носа к углам рта пролегали глубокие складки. Они говорили об опытности, властном характере, нетерпимости к дуракам. Слегка не в своем уме, хотя и безобиден, но невменяем. Казалось, он принимает меня за кого-то другого. и глаза уставились на меня. Молчание и взгляд тревожили и забавляли. Он словно пытался загипнотизировать какую-нибудь птичку. Вдруг он резко встряхнул головой. Странный, нерассчитанный на реакцию жест. И преобразился. Точно все происходившее до сих пор было лишь розыгрышем. Шарадой, подготовленной заранее и педантично исполненной с начала до конца. Я опять потерял ориентировку. Оказывается, он вовсе не псих. Даже улыбнулся, и обезьяне глаза чуть не превратились в беличьи. Повернулся к столу. — Давайте пить чай. Я хотел попросить стакан воды. Это вы хотели познакомиться со мной. Прошу вас. Жизнь кратка. Я сел. Второй прибор предназначался мне. Появилась старуха в черной, от ветхости серой одежде, с лицом морщинистым, как у индейской скво. Она косо тащила под нос с изящным серебряным заварным чайником, кипятком, сахарницей, ломтиками лимона на блюдце. «Моя прислуга Мария». Он что-то сказал ей на безупречном греческом. Я разобрал свое имя и название школы. Не поднимая глаз, старуха поклонилась и составила все на стол. С ловкостью завзятого фокусника Конхис сдернул с тарелки лоскут муслина. Под ним были сэндвичи с огурцом. Он разлил чай и указал на лимон. «Откуда вы меня знаете, господин Конхис?» «Мою фамилию лучше произносить по-английски. Через «Ч»» Че. — отхлебнул из чашки. «Когда расспрашивают Гермеса, Зевс не остается в неведении». «Боюсь, мой коллега вел себя невежливо». Вы, без сомнения, все обо мне выяснили. Выяснил немного, но тем великодушней с вашей стороны. Он посмотрел на море. Есть такое стихотворение времен династии Тан. Необычный горловой звук. Здесь, на границе, листопад. И хоть в округе одни дикари, а ты, ты за тысячу миль отсюда, две чашки всегда на моем столе. Всегда улыбнулся я. «Я видел вас в прошлое воскресенье». «Так это вы и оставили внизу вещи?» — кивнул. «И сегодня утром тоже видел. Надеюсь, я не помешал вам купаться?» «Вовсе нет. Мой пляж там», — махнул рукой в направлении гравийной площадки. «Мне нравится быть на берегу в одиночестве. Вам, как я понимаю, тоже. Ну, хорошо, ешьте сэндвичи». Он подлил мне заварки. Крупные чайные листья были разорваны вручную и пахли дегтем, как все китайские сорта. На второй тарелке лежало курабье, сдобное печенье конической формы, обсыпанное сахарной пудрой. Я и позабыл, как вкусен настоящий чай. Меня понемногу охватывала зависть человека, живущего на казенный счет, обходящегося казенной едой и удобствами к вольному братству власть имущих. Сходное чувство я испытал когда-то за ему старого холостяка преподавателя в колледже Магдалины. Та же зависть к его квартире, библиотеке, ровному, выверенному, расчисленному бытию. Попробовав курабье, я одобрительно кивнул. — Вы не первый англичанин, который оценил стрипню Марии. — А первый Митфорд? цепкий взгляд. Я виделся с ним в Лондоне. Он подлил чаю. «Ну и как вам, капитан Митфорд?» «Не в моем вкусе». «Он рассказывал обо мне?» «Самую малость». «Ну что, он не отводил глаз. Сказал, что поссорился с вами». «Общение с капитаном Митфордом доводило меня до того, что я начинал стыдиться своего английского происхождения». «А я-то решил, что раскусил его».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 со своего места я мог различить внутри край обитого критоном дивана. Вазу с молочно-белыми цветами на столике, стена напротив двери от пола до потолка увешана книжными полками. Я стащил еще куробья. Солнце клонилось к горам, и у их пепельных тенистых подножий лениво блестело море. И тут я вздрогнул. Раздалась старинная музыка. Быстрое арпеджио, слишком четкое, какое не могло доноситься из радиоприемника или проигрывателя. Я перестал жевать, гадая, что за сюрприз мне приготовили. Короткий перерыв, не для того ли, чтобы я поломал голову. Затем мерный и гулкий звук клавикордов. Поколебавшись, я решил остаться на месте. Сначала он играл быстро, потом перешел на медленный темп.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 канистры с бензином, и маленькая насосная установка. От нее по скале поднималась труба. «Хотите искупаться?» Мы стояли на причале. Я забыл плавки. Можно и нагишом. У него был вид шахматиста, сделавшего удачный ход. Я вспомнил, как Димитриадис прохаживался на тему английских попочек. Вспомнил приапа. Может, вот она разгадка.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 непредсказуемое. — Каким ветром вас занесло сюда, господин Кончис? — Не обидитесь, если я попрошу вас не задавать вопросов? — Конечно, нет. — Хорошо. Допрыгался. Я прикусил губу. Будь на моем месте кто-нибудь другой, я первый посмеялся бы над ним. Тени сосен, росших справа на утесе, верхушками коснулись воды. Над миром простерся покой.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 Это началось сразу. Он оставался безучастен, но наблюдал и ждал. Мы молчали, будто были так давно знакомы, что понимали друг друга без слов. И, как ни удивительно, это молчание гармонировало с безветрием дикой природы. Тишина была нарочита, но не казалась неловкой. Вдруг он пошевелился, вгляделся во что-то на вершине невысокой скалы по левую руку.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 «Вы призваны», — тихо произнес он, опять ни с того ни с сего. «Призван? Чувствуете ли вы, что избраны кем-то?» «Избран?» «Джон я считал, что избран Богом». «Я не верю в Бога. И, конечно, не чувствую, что избран». «Вас еще изберут». Я скептически улыбнулся. «Спасибо. Это не комплимент. Нас призывает случай». Мы не способны призвать сами себя к чему бы то ни было. А избирает кто? Случай многолик. Но тут он встал, хотя на мгновение задержал руку на моем плече, будто успокаивая, не обращайте внимания. Мы взобрались на утес. На площадке у боковой колоннады он остановился. «Ну вот, как я вам благодарен!» Я хотел, чтобы он улыбнулся в ответ – признавая, что подшутил надо мной. Но на его задумчивом лице не было и тени веселья. Ставлю вам два условия. Первое. Никому в деревне не говорите, что познакомились со мной. Это связано с тем, что случилось во время войны. Я слышал об этом. Что вы слышали? Одну историю. У этой истории два варианта. Но оставим это. Для них я затворник. Ни с кем не вижусь. Поняли? Конечно. Я никому не скажу. Я догадался, каково следующее условие. Больше не приходить. Второе условие – вы появитесь здесь через неделю и останетесь с ночевкой до утра понедельника, если вас не пугает, что придется встать рано, чтобы вовремя вернуться. Спасибо. Спасибо большое. Буду очень рад. Мне кажется, нас ждет много обретений. Мы будем скитаться мыслью? «Вы прочли это в книге на берегу?» разве вы не хотели, чтобы я прочел?» «Откуда я знал, что вы придете туда?» «У меня было чувство, что за мной наблюдают». В упорно наставив на меня темно-карие глаза, он не спешил отвечать. Бледная тень улыбки. «А сейчас есть у вас такое чувство?» И снова взгляд его метнулся мне за спину. Точно он что-то заметил в лесу. Я оглянулся. В соснах никого. Посмотрел на него. Шутит? Суховатая улыбочка еще дрожала на его губах. А что, вправду наблюдают? Я просто спросил, господин Эрфе. Протянул руку. Если вы почему-либо не сможете прийти, оставьте у Сарантополоса записку. Гермес ее заберет. Здесь она будет на следующее утро. С осторожностью, какую он начинал мне внушать, я пожал его руку. Ответное пожатие не имело ничего общего с Крепкая хватка, вопрошающий взгляд. Запомнили? Случайность? Наверное, вы правы. А теперь идите. Я через силу улыбнулся. Чушь какая-то. пригласила, потом отослал прочь, будто потерял терпение. Подождав продолжение, я холодно поклонился и поблагодарил за чай. Ответом был столь же холодный кивок. Ничего не оставалось, как уйти. Через пятьдесят ярдов я оглянулся. Он не двинулся с места, полновластный хозяин. Я помахал ему, и он вскинул руки диковинным жреческим жестом, точно благословляя на древний манер. Когда я обернулся снова, дом уже почти скрылся за деревьями, его уже не было. Что бы ни таилось в его душе, таких людей я еще не встречал. В этом поразительном взгляде, в судорожной, испытующей и петляющей манере говорить, во внезапных оглядках в пустоту светилось нечто большее, чем обычное одиночество, старческие бредни и причуды. Но, углубляясь в лес, я и не рассчитывал в обозримом будущем найти исчерпывающую разгадку.